Одним словом, с некоторых пор я стал исподволь направлять разговор в нужное русло. Я вас, простите, откровенно подзадоривал, и вы, не чувствуя ловушки, были словоохотливы. Вы кавалерист, Артемий Петрович, более того, вы гвардеец, это несомненно. Хотя я все же не настолько изощрен в сих вопросах, чтобы с уверенностью определить полк. Я прав? Сабинин медленно шагал рядом с собеседником, отвернувшись от него. Потом сказал негромко, «Браво! Примите мои поздравления. Я лишь укрепился в прежнем предположении. Из вас получился бы толковый сыщик». Вопреки его ожиданиям к у д и я р ничуть не оскорбился, он лишь спросил, «Позволительно ли будет узнать, отчего вы лгали насчет своего пехотного происхождения?» «Я, представьте себе, вовсе не лгал», — после долгой паузы произнес Сабинин. «Я всего лишь не говорил всей правды». «Это уже нечто иное. А вам не кажется?» «По-моему, есть разница между ложью и умолчанием о иных деталях». «Пожалуй», — мягко сказал к у д и я р «И все же, почему?» «Да, потому что пехотные офицеры бывают разные», – едко бросил Сабинин. «Среди них в с т р е ч а е т с я например, бывшие офицеры гвардейской кавалерии, вынужденные в силу разных обстоятельств покинуть таковую и оказаться в скромной роли командира пехотной роты на Маньчжурском театре военных действий, впоследствии в Чите. А вот вам и разгадка. Ничего головоломно сложного». «Просто есть вещи, о которых я не хочу вспоминать, о которых мне больно вспоминать, даже теперь, когда рухнуло все». Он ждал новых вопросов, ждал, что собеседник станет требовать подробностей и деталей, но к у д и е р задумчиво кивая, молчал с таким видом, словно его и услышанное полностью не устраивало. «А ведь это неспроста, с какой-то звериной обострившейся тревогой», — подумал Сабинин. «Понимаю». Протянул к у д и я р «А вот интересно, почему вы до сих пор старательно уверяли, будто бедны, как Иов? Меж тем, в подкладке пиджака у вас была зашита солидная сумма. Знаете, что меня з а и н т р и к о в а л о на следующем этапе наших с вами отношений? То упорство, с каким вы отказывались переодеться в другой пиджак. Объяснения ваши их, собственно, и не было». Не сообразили придумать вовремя. Твердили какие-то глупости, мол, настолько к нему привыкли. От погони в нем счастливо ушли, талисманом считали. Все это выглядело весьма неубедительно. Не в последнюю очередь, благодаря вашей странной привязанности именно к этому пиджаку, я и решил вести вас границе через сторожку. И мои подозрения подтвердились, вам не кажется? «Не вижу ничего странного», — сказал Сабинин. В моем поведении, я имею в виду, у меня ничего не осталось, кроме этих денег. Кто вас знает, господа, товарищи революционеры? А вдруг вам в один прекрасный день по зарез понадобятся деньги на текущие расходы, и вы меня, как модно говорить последние годы, экспроприируете? А м е ж тем эти деньги, хоть какая-то гарантия существования, мало ли что может произойти». «Да, вот что еще вы непременно учтите на будущее. Я, как офицер, был в свое время обучен ориентировке на местности, по солнцу в том числе. Граница лежала к западу, а Грицко упорно вел меня на северо-восток, вглубь Российской империи. Открыв это, я и начал подозревать. Я это обязательно учту, вежливо, но непреклонно прервал его к у д и я р Артемий Петрович, не уводите разговор в сторону. Я, с вашего позволения будем придерживаться затронутой темы. Я имею в виду финансы. Так вам все-таки нужны мои... Артемий Петрович, не л у к а в т е рассмеялся, к у д и я р Мне не нужны ваши катеньки, честное слово. И не нужны эти две совсем невидных бумаженцы, на коих, вне всякого сомнения, начертаны коды шифрованных банковских счетов и, насколько я понял, адреса банков, написанные по-немецки. а Следовательно, банкиси имеют и честь пребывать то ли в Германии, то ли в а в с т р и в е н г р и и Скорее уж в а в с т р и в е н г р и и учитывая ваш интерес именно к этому участку границы с некоторых пор я с т н н о прочитывавшихся в ваших высказываниях. Сабинин резко остановился, повернулся к нему, и они стояли друг против друга в настороженных позах, неотрывно скрестив взгляды.